Глава 14. Эмили Дамьен я привел в чувство коротким импульсом силы. Вздрогнув, она с грудным стоном широко распахнула глаза, еще не совсем понимая, где находится и что произошло. Дамьен попыталась пошевелиться и тут же снова вздрогнула, осознав, что крепко связано. Мутный взгляд Дамьен скользнул по сторонам и постепенно сфокусировался на мне. Она то смотрела мне в лицо, в лицо Артура Волкова, то глаза ее опускались на знаки различия отряда Варлорда на моей куртке, на знаки принадлежности к отряду Варлорда Драга Младича. Несколько долгих секунд, и в глазах Дамьен наконец проявилось узнавание и понимание ситуации. Меня же после этого, в этот самый момент ее осознания, буквально волной ненависти окатило. Усилием сдержав очередной стон, Дамьен отвела от меня взгляд. Неловко, из-за стягивающих её верёвок, она приподнялась, и осмотрелась по сторонам. Взгляд Дамьен, почти не задерживаясь, заскользил по горам трупов на трибуне, а после сфокусировался на разрушенных воротах в наш мир. Мельком она посмотрела на амазонок, охраняющих недавно таких уверенных гостей, сейчас сбившихся в плотную испуганную кучу гораздо больше по времени. Дамьен рассматривала грузное тело скрипача, голова которого лежала чуть дальше, отдельно. Я ее не отвлекал, давая возможность осмотреться и обдумать сложившееся положение. Своей цели добился. Пусть госпоже Дамьен было явно не очень хорошо, но итог бойни всех против всех она прекрасно уловила. Как поняла и то, что победителем вышел не Младич, но Артур Волков. Ты чудовище, только и сказала Адмиен, возвращаясь взглядом ко мне. Ой, ладно, слышал уже, устало отмахнулся я. Может, к делу лучше сразу? Seto of the перешла на французский. Адмиен, судя по интонации, явно не комплименты мне делая. Давай, давай, продолжай протянул я, наблюдая и слушая, как пленница входит во вкус оскорблений. Наверное, если бы у меня не болела голова, я бы ей сейчас рассказал о роли личности в истории. В пух и прах разбил бы все ее аргументы, выступая как отдельный член общества с беспроигрышной точки зрения собаки Павлова. Но пульсирующая боль все сильнее долбила в виски, поэтому я только рукой махнул Бла-бла-бла, бла-бла-бла. Вплёл я свой речитатив в поток ругательств госпожи Дамьен, карикатурно скопировав её ритм и интонацию. "Жето мэрде!" истерично с визгом крикнула она, с ненавистью глядя на меня расширенными глазами. "Мне тебя бить что ли начать, чтобы ты наконец перестала визжать как свинья?" устало поинтересовался я. Дамьен ощерилась. У неё даже верхняя губа в невольном оскале поднялась. Ненависть от нее исходила такая густая, что хоть руками черпай. Может, дальше без истерика, от этого будет зависеть, как ты умрешь?» Дамьен после этого и вовсе даже зарычала глухо. Последовала долгая пауза, во время которой мы с ней играли в гляделки. Выдержать ее взгляд, кстати, было непросто. Дамьен опустила глаза первый. Ты понимаешь, что игра закончена. Повисла долгая пауза. Я уж было подумал, что сейчас голова Дамьен взорвется, как она уже однажды делала, спасая себя от допроса. Но здесь и сейчас в мертвом мире Инферно подобный шаг выключит ее из жизни навсегда. Так что Дамьен за порог вечности не шагнула и даже на вопрос ответила. "Да", сказала, как плюнула она. "Я могу в обмен на сотрудничество оставить тебе жизнь". Я тебе не верю, фыркнула она с нескрываемым презрением. Я могу, ну да, ты права, действительно, что-то я в этом утверждении сам себе не верю, поморщился я. Дамьен пробормотала что-то явно оскорбительное, потому что среди прочих слова мёрде я на слух уловил. «Да, неудачно получилось. Ну да ладно, нам всё равно есть что обсудить. в этот момент Дамьен плюнула мне в лицо. Я отстранился, но на воротник мне немного все равно попало. Фу, какая ты грубая и неженственная, буркнул я, вытирая плечо и воротник, натянув рука в куртке на ладонь. Ты не плюйся, говорю же, дело есть. Ты ублюдок, горят тебе в аду. Ой, ладно, был я уже там, хватит истерить, давай к делу. Есть интересная деталь во всем произошедшем здесь и сейчас. Можно даже сказать, что у меня есть для тебя сюрприз. Готова слушать? Излагаю. Тебя слила Доменико. Я должен был сегодня убить тебя, скрипача и Маевскую, по договоренности с ней, с Доменикой Романа. После моих слов глаза Демьяна расширились, а зубы даже скрипнули. Она мне поверила. Безоговорочно и сразу. Она, может, и не обладала ментальными способностями, Но официаном мистом отличным, да и интуиция у нее наверняка развита. Я сам удивлен, но не суть. да, если что, то Доминика уже отправилась в страну вечной охоты, и ты в скором будущем к ней там присоединишься. Но прежде тебя ведь не только она приговорила. Кто? Бергер. Бергер? Бергер. Ах, он старый сукин сын, с ненавистью прошипела Дамьен. Согласен. Мне он тоже не нравится. Так вот, почему ты еще жива? Ты можешь мне сейчас сказать, где я могу его найти? Я предлагаю тебе рассказать мне, где прячется бергер, в награду убью тебя сразу и быстро, здесь и сейчас. Нет? Умирать будешь долго. Я могу уйти в любой момент. Да знаю я, кивнул я согласно. И ты знаешь, что я знаю. А ещё ты знаешь, что я могу тебе помешать, но как видишь, этого не делаю. Знаешь почему? Потому что тебя слили, причём свои же. Слили как воду в бачке унитаза. И я подумал, может быть, тебе будет приятнее умирать, зная, что те, кто это сделал, то уже не уйдут обиженными. С Доменикой я уже с бергером ещё нет. И, кстати, он, по моим планам, быстро и легко точно не умрёт. Если ты, конечно, сможешь мне помочь его найти. А сам ты этого сделать не можешь, насмешливо посмотрела на меня Домьен. Слушай, я даже не знаю, абсолютно честно ответил я. Это такая живучая скотина, что он уходил от меня уже два раза. Кроме того, ты ведь знаешь, что он сумел научиться оперировать и тьмой, и светом. Домьен, судя по взгляду, не знала, а еще, судя по ее читаемым эмоциям, В этот раз она мне ни разу не поверила. Да я тоже не сразу поверил, кивнул я. С чужих слов это говорю, сам не видел. Но говорю со слов тех, кому безоглядно доверяю. Так что, учитывая способности Бергера, я не очень уверен, что когда начну охоту, он так уж быстро отправится к вам с Доменикой. Это ж реально живучая скотина. Тут или таорэдор быка, или бык таорэдора, еще неизвестно. Весело усмехнулся я, вспомнив анекдот про подаваемые в знаменитом испанском ресторане блюда бычьи яйца, которые по определенной причине бывают сильно разных размеров. "Тати", вдруг произнесла Дамьен. "Тати? Да. Тайная академия темных искусств в Москве?" еще раз переспросил я. "Да". Кивнув, я рывком поднялся, тут же поморщившись от головной боли забылся, что мне, в общем-то, не очень хорошо, будучи увлечен беседой. Спасибо, ты была достойным противником. Стой, воскликнул вдруг я, видя, что Домьен с ненавистью смотрит на меня, словно запоминая перешагом в вечность. Что еще?» – недовольно ощерилась она. Ну да, точно собиралась откланяться навсегда из этого мира, намереваясь самостоятельно уйти, а не с моей помощью. Видишь меч? Показал я Дамьен на оружие в руке неподалеку стоящего чумбы. Этот меч питается энергией душ. Ты можешь сейчас взорвать себе голову, а еще можешь умереть от этого меча. Он, конечно, душу твою поглотит, но кто знает? Может, это будет твоим первым шагом к реинкарнации? Дэмьен расширенными глазами смотрела то на меня, то на меч. Ты чудовище пришла она к определенным выводам. Не спеши клеймить. Я знаю, о чем говорю. Во мне самом сейчас душа инфернала живет, пробудившаяся. Я его убил для получения слепка знаний, а получилось совсем не так, как рассчитывал. И вот думаю теперь, как от этого пассажира избавиться. Так что кто знает, может, меч твою душу сожрет, а потом сам об этом пожалеет. Демьен по-прежнему молчала, глядя то на меня, то на меч. Понимаю, что блудняк, но решай сама, закончил я. Давай, чумба, посмотрел я на мутанта. Демьен на прощание что-то сказала мне на французском, но голова ее осталась целой, и глаза она просто закрыла. Чумба подошел к ней и дернул за плечо, заставляя перекатиться ничком, и без задержек ударил ей мечом в спину между лопаток. Мне в этот момент немалого труда стоило сдержаться. Удержать, если можно так сказать, своего внутреннего демона, живущая во мне часть души инфернала, лорда-повелителя демонического пламени, снова взбунтовалась, на остаточной после предыдущих попыток ярости. Но в сущность лорда-повелителя взбунтовалась против его же воли в заведомо проигрышной ситуации. И в этот раз мне оказалось легко с ним справиться. Тем не менее, глаза у меня полыхнули светом, кисти рук объяло демоническое пламя. Тело Эмили Дамьен в этот момент усыхало. Меч буквально высасывал из нее энергию, забирал ее жизненную силу. Не только жизненную силу, но и душу. Предсмертный крик умирающей бессмертной женщины я услышал так же, как слышал до этого голос меча. Инфернальный шепот, раздающийся со всех сторон. Действительно достойный противник была и выбрала она, пусть призрачный, но шанс борьбы. Уважаю, без шуток. Когда в сознании погас сдавленный вой умирающий Дамьен, я как раз справился и с ментальной атакой лорда-повелителя. В этот раз даже без тьмы. Правда, от усилившейся на несколько мгновений боли, У меня даже слёзы из глаз полились. Как же ты, сделав паузу, я решил всё же грязно не ругаться. Как же вы мне все, гости дорогие, пробормотал я, сбрасывая напряжение. В момент направленной ненависти я сейчас, кстати, представлял даже не столько лорда-повелителя, сколько сэра Галахера, который уж подложил мне свинью так подложил. И хорошо, если он сделал это по незнанию. Если же нет, если он знал о последствиях, то все становится очень интересным, особенно учитывая нашу с Самантой связь. Ладно, все, хватит рефлексий. Пора заниматься насущными делами, которых накопилась целая туча. И одно из дел я буквально кожей чувствовал. Амазонки, которые с гостями уже закончили, сейчас все, кто больше со страхом, кто с надеждой смотрели на меня. Да, надо решать, как отсюда быстрее выбираться, как вывозить амазонок и пленников, но прежде есть еще кое-что из накопившихся долгов. Девушки, сейчас я закончу с одним делом и будем искать дорогу домой, сообщил я амазонкам. Отвернувшись от кучки праха, которая осталась лежать в пустой одежде дамьен, я направился к илоне. И, кряхтя, как старый дед, присел рядом с ней на колени. Привел ее в чувство, дождался, пока она полностью очнется и осознает ситуацию. "Узнала?" мягко спросил я ее. "Узнала, по глазам вижу". Рот Илоны открылся было, но я приложил ей палец к губам, показывая молчать, и проверяя свою недавнюю догадку, наклонился над ней и даже принюхался, как берущая след собака. "Не ошибаюсь. Знакомая аура. Знакомая по смерти Варвары Островской" умерший на алтаре храма зикурата. "Но «Ну, привет еще раз, моя хорошая", произнес я. И от избытка чувств даже взял Илону ладонями за лицо и крепко-крепко поцеловал. "Божечки, как долго я тебя искал!" еще раз поцеловал я Илону теперь уже в лоб и потрепал ее по волосам. Позволив себе несколько секунд эмоционального порыва, взял себя в руки. И освободив Илоне ноги, резким ударом кукри разрезав стягивающие ремни, потащил ее к краю трибуны и без задержек отправил в полет с парапета на арену, туда, где тел было поменьше. Владелица арт-галереи и творческой мастерской приземлилась на песок с глухим звуком. Руки у нее были связаны, так что упала она больно плашмя. От удара у нее из груди выбило весь воздух, и прокатившись пару метров по инерции, Илона скрючилась, безуспешно пытаясь вдохнуть. Спрыгнув следом, я подошёл ближе и снова присел рядом. Схватив её за волосы, приподнимая голову, коротким ударом в нос достал у Илоны немного крови. Она при этом вскрикнула, больше от неожиданности, чем от боли. Не обращая внимания, я заставил её нагнуть голову и накапал на песок небольшую лужицу. Закончив, откинул Илону в сторону и двинулся к раненому трёхголовому Церберу аккуратно доставая пса из-под кучи тел, готовился в любой момент избегать клоцующих челюстей. Но пёс, хотя и ирился, захлебываясь рычанием, укусить меня не пытался. Подтащив его к кровавой лужице, потыкал мордой средней главной головы в лужу крови и после этого ударом кукри выбил из алба у пса контролирующий камень, а потом отошел в сторону. Илона, которая понимала Но не верила в происходящее, замерла. Она в ужасе смотрела на трёхголового Цербера. Одна из голов, которая безжизненно болталась, но вот две целые повернулись в сторону бывшей владелицы. Глаза пса вспыхнули живым огнём. Цербер зарычал и медленно задние лапы у него были перебиты пополз к бывшей хозяйке. Илона, понимая, что дело дрянь, уже пыталась отползти в сторону, загребая ногами. В этот самый момент сверху раздался шелест крыльев. Выругался я, думая о том, что потерял кучу времени и вообще все пошло по бороде. Не пошло, потому что когда посмотрел вверх, увидел на одном из вынырнувших из-под облаков костяных ящеров Ваlerу. На остальных, а их было не менее десятка, восседали гурки Саманты. Вернее, как она любит меня поправлять, уже мои гурки. Валера, заставив своего дракона сложить крылья, камнем упал с неба. Крылья ящера раскрылись у самой земли, так что мне в лицо вместе с поднятым песком упруго ударила воздушная волна. Валера при этом выскочил из седла и приземлившись, даже замер, красуясь, как гимнаст застывает на пару мгновений после сложного упражнения. From Rhodesia, Vie Slaif громко сообщил мне Валера, как будто бы я и так не понял, что без участия Саманты здесь не обошлось. Валера между тем, бросив поводья костяного ящера, уже подошёл ближе. Какой он свежий, бодрый, жизнерадостный, аж смотреть противно. Не смотри, хмыкнул Валера. Это что такое? сразу же спросил он. Это, это что? поинтересовался я. Ну хотя бы вот это оказал Валера пальцем в центр арены. Показывал он на Илону, которая уже почти полностью пришла в себя и сейчас одновременно пыталась и подняться на ноги без помощи связанных рук, и отползти как можно дальше от почти вплотную приблизившегося к ней пса. Ах, это. Как бы это помягче сказать? Скажи уж как есть, пожал плечами Валера, когда пёс вдруг неожиданным рывком преодолел расстояние до Илоны и вцепился ей в ногу. Она истошно завизжала, вырвала ногу и поползла прочь активнее, оставляя за собой уже кровавый след. Адский Цербер зарычал, пару раз клацнул челюстями и вновь упорно пополз следом за ней. Если помягче, то прямо сейчас в режиме реального времени ты можешь наблюдать, как в сказках добро побеждает зло. Какие-то у тебя недобрые сказки. А добрых сказок никто и не обещал. Мы чернокнижники, если ты не забыл. Не в игрушки играем, философский изрек я, повторив однажды сказанное Эльвирой слова. Бросив последний взгляд на Элону, я развернулся и двинулся в сторону парапета трибуны, где находились гости и амазонки. И где уже приземлилось несколько костяных драконов с сгурками, а еще не менее пяти нарезали круги над дареной Среди спешившихся воинов я увидел капитана Риджала, моего постоянного телохранителя в мире Инферно. И указав ему на летающих сверху ящеров, жестом показал, что лучше бы им приземлиться. Мало ли кто вокруг арены за нами наблюдает, нечего чужим глазам азолить. Капитан Риджал жест понял и дал своим команду спускаться. И тут же, судя по жестикуляции, отправил наверх трибун дозорных. Артур А? Живого человека Церберу отдавать? Это же как минимум больно. Валера, пока мы шагали к парапету, периодически оглядывался туда, где Илона загребая песок ногами, все еще пыталась уползти прочь от Цербера. Также оглянувшись, я увидел, что расстояние между ними опять сокращается. Ох, Валера, как ты еще свеж и наивен перед этим открытым жестоким миром. Артур, но ну, на самом деле, кормить пса живым человеком это все же Конец его фразы я не услышал. Броском кукрий оказался наверху, на трибуне. Валера следом за мной просто запрыгнул. Я ему снова позавидовал. Свежий, бодрый, не болит ничего. Вот бы мне так. Какое счастье еще было совсем недавно. Почему я эти моменты не ценил? Это варварство какое-то, но ну, на самом деле Как ни в чём не бывало закончил он. Валера, кстати, насчёт Илоны сейчас говорил совсем не осуждающе. Он просто тыкал меня свершившимся фактом для проформы, потому что не мог промолчать и не мог упустить возможность надо мной поиздеваться в лёгком режиме. Обернулся я к сгрудившимся поодаль амазонкам, снова прерывая Валеру на полуслове. Большинство амазонок вздрогнуло от испуга. Некоторые глаза опустили, но большинство посмотрело на меня. Как, по вашему мнению, я не слишком жесток? Валера вот говорит, что это перебор. Показал я на арену, где Цербер уже почти вновь доковылял до паникующей Илоны. Некоторое время царило молчание. Потом самая смелая и дерзкая девушка в львином наплечнике подняла руку, показывая мне большой палец. Чуть погодая её жест повторили все остальные. Это вы так одобряете мое решение, поинтересовался я. Или это в смысле надо сохранить ей жизнь? Поинтересовался я, показав прошедшие через века жесты: большой палец вниз и большой палец вверх. Да, одобряем. Да, это в смысле вот так, звонким, дрожащим от страха и напряжения голосом ответила за всех смелая и дерзкая амазонка. После чего ее кулак повернулся, и большой палец теперь смотрел вниз. Все остальные девушки тут же повторили ее жест. видишь, повернулся я к Валере. Мнение единодушно, так что vox populi, vox dei. Ты, кстати, вообще сечёшь по латыни? Илона между тем, отползая по песку, уже уткнулась в стену. Цербер подбирался к ней все ближе, утробно рыча. Осознавая, что убежать не получается, Илона громко и пронзительно на одной ноте завизжала. "варвар", лишь покачал осуждающей головой валера. "а я артур, очень приятно. И, кстати, в отличие от тебя, латынь знаю", хмыкнул я.